Глава первая. «Мумия и бриллианты». «Твой лифчик, счастливчик». Это двустиший поэт-футурист Семён Кирсанов якобы посвятил Лили Брик. А кому ещё? Лили Брик – королева советских будуаров, Левовка, модница, покровительница талантов, секс-символ и муза русского авангарда. Примечание. Левовка – участница творческого объединения «Лев». Левый фронт искусств, существовавшего в 1922-1929 годах. Конец примечания. Образ Лили Брик в представлениях современников и потомков раскалывается надвое. Одни зовут ее второй Беатричи, мудрой вдохновительницей, родной, душой Маяковского, другие корыстной ведьмой, вампиршей, присосавшейся к несчастному гению, к его славе и деньгам, доведшей его до самоубийства. Одни мемуаристы считают ее красавицей, другие дурнушкой. Да и те, кто встречал Лилю Брик, уже пожилой, резко расходятся во мнениях. Вот что, к примеру, успел написать о встрече с состарившейся легендой российский телеведущий Борис Ноткин, застрелившийся в день рождения Лили Брик в 2017 году. «Гуляя с приятелем по Переделкино, мы подошли к скамеечке, на которой сидела маленькая старушка. «Это Лили Брик», — шепнул он мне. Затем он очень красиво представил ей меня. Неожиданно ее глаза стали огромными, и она совсем перестала казаться дюймовочкой. Уже через несколько минут я понял, она относится к особой категории женщин, подавляющей их большинство в разной степени умеет пробуждать мужские инстинкты. Очень редкие женщины обладают способностью быть музой, вдохновением, мечтой. Ее магия не зависела от возраста. Очень скоро я стала изо всех сил стремиться доказать ей. Конечно, меня нельзя сравнивать с влюбленным в нее гениальным Маяковским. Несомненно, мне очень далеко до супруга ее, Осипа Брика, но на меня все же стоит обратить внимание и даже запомнить». Конечно, она поощряла мои старания, задавая вопросы, стимулирующие мысль. И, кажется, это был тот случай, когда, пытаясь выпрыгнуть из себя, я прыгнул выше головы. Примечание. Борис Ноткин. Учусь говорить по-русски. Независимая газета. 2017 год. 23 июня. Конец примечания. Если будущий известный тележурналист был очарован, почти влюблён, то актриса Татьяна Егорова в своих описаниях «Брик-старухи» предельно саркастична. На каждом спектакле «Клоп» Маяковского в Театре сатира она буквально лежала в первом ряду, в середине. В чёрных касторовых брюках, в чёрной шёлковой блузе, волосы, выкрашенные в красно-рыжий цвет, заплетены в косу, как у девицы, и эта косица лежит справа на плече и в конце косится кокетливый черный атласный бантик. Лицо музы, теперь уже мумии, набелено белилами, на скулах пылают румяна, высокие брови подведены сурьмой, и намазанный красный ротик напоминает смятый старый кусок лоскутка. Красивый вздорный нос, бриллианты в ушах, на кослявых искрюченных пальцах изнывает от тоски несметное богатство в виде драгоценных колец.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 Примерно так же описывала появление Лили Брик в Большом театре 70-х наша литинститутская лекторша по истории Зоя Михайловна. Явилась, дескать, ходячая мумия, клоунесса в бриллиантах. У Зои Михайловны всегда была масса забавных историй. Помню, она рассказывала, как Лит институт во время каких-то очередных советских выборов был превращен в избирательный участок, и туда забегал забросить бюллетень живший в соседнем доме всесильный парт Михаил Суслов. Суслов целовал ей руки, главный, надо сказать, гонитель жены Маяковского во время антибриковской кампании. Тут можно подумать, что все дело в женской ревности, что мужчины, встречавшие Брик, боготворили ее, сколько бы ей ни было лет, А дамы чистили, обливая ядовитой слюной, но нет. Находилась ведь масса женщин, арабские преданных Лили Брик, обожавших ее, включая возлюбленных Маяковского, ту же Наталью Брюханенко. А сколько мужчин, напротив, вспоминали соблазнительницу с отторопью. несколько моих знакомых мужского пола признавались, содрогаясь, что Лиля Брик уже старуха, буквально набрасывалась на них молодых в эротическом угаре. Писатель Виктор Ерофеев как-то в нашем частном разговоре сентимничал, что на всю жизнь наиболее настойчиво его домогались две женщины, министр культуры СССР Екатерина Фурцева и Лили Брик. С Лилией его познакомил в театре на Таганке кто-то из актеров. Она схватила юного Ерофеева за руку и не желала отпускать. «Глаза у нее были яростные», — вспоминал Ерофеев. Я чувствовал, что она хотела высосать меня, как паук. По ее руке, по взгляду я понял, что она готова дать мужчине все. Но больше мы не виделись. Он, кстати, вспомнил и другую любовь Маяковского, единственную, кому Лиля всерьез его ревновала, парижанку Татьяну Яковлеву. Будучи в Нью-Йорке, Еврофеев гостил в особняке у Яковлевой и ее второго мужа, главного редактора журнальной империи «Конде Наст». Яковлева, аристократичная и красивая даже в старости, наблюдала, как молодой литератор плавает у нее в бассейне и даже предложила ему снять плавки. Но все же, как в истории нашей культуры, случилась Лили Брик, откуда вылупились ее экстравагантность, чувственность, безапелляционная уверенность в своей бальстительности. для этого, наверное, стоит выглядеться в ее безмятежное дореволюционное детство.